Глава сорок восьмая. Палатки, свиньи в ямовой плантации, поселение в новых жилищах. Шлюпку нагрузили, и гребцам пришлось усиленно работать веслами, так как в этот день они захватили очень много вещей. Туча же после ужина работники легли спать. На рассвете они вернулись в залив и, увидев, что все готовы к отходу, отправились в путь. Заметки на коре виднелись ясно, и старик и мальчик без труда отыскивали дорогу. Наконец вышли из лесу после трехчасовых странствий. Миссис Сигриф жестоко устала. Однако, увидев красивое место, и она и ее муж невольно вскрикнули. «Ах, как хорошо!» Палатки тоже понравились всем. Миссис Сигриф тот час же легла отдохнуть. Овцы и козы пошли пастись и с жадностью щипали молодую траву. Собаки лежали, задыхаясь от долгого перехода. Юнона оставила Альберта на кровати, а сама пошла вместе с Уильямом собирать топливо. Риди отправился за водой, Сигриф осматривал различные кусты и травы, а Томми сидел на земле и оглядывался кругом. Риди принёс два ведра, полные воды, кликнул собак и направился к ямовым растениям. Собаки юркнули под раскидистые листья и ожесточённо залаяли, что насмешило Томми. Вдруг свиньи выскочили с плантации и помчались в лес. Собаки понеслись за ними, и все это промчалось так близко от Томми, что он закричал и упал через голову. «Я так и думал, что вы там прекрасные гости», — сказал Риди, поглядывая на свиней. «Чем скорее мы сделаем тын, тем лучше». В этот вечер рано легли. На заре Уильям и Риди снова отправились за недостававшими вещами, захватили еще одну черепаху и, положив ее на дно шлюпки, вернулись к своему новому жилищу. Юнона помогла им вынести вещи из лодки. «Какое чудное место!» – сказала миссис сигрев «Мне кажется, мы должны летом всегда жить здесь, а в дом возвращаться только на зиму». «Здесь прохладнее, миссис сигрев заметил Риди. И летом это приятно, но там нас защищает пальмовый лес. Я видела красивеньких попугаев, с улыбкой сказала Каролина. Мне так хочется, чтобы у меня был свой собственный папочка. Я попытаюсь, мисс, со временем поймать для вас молодого попугая, ответил Риди. Теперь же я должен пойти и помочь Юноне изрезать мясо черепахи наша плодовая под банановыми деревьями.